Глава 20. Бой разглядывая контур импровизированной Арины, я осталась довольна собой и своими помощниками. Драконы постарались на славу. Плоские огромные чаны притащили из развалинного дома. Наверное, в былые времена там жил староста со своей семьей. Внутри исполинских блюдец плавало специальное темное масло, которое без проблем воспламенится, когда придет время. И я брошу факел с огнем в чан. Достаточно это проделать с одним, чтобы остальные воспламенились по цепочке. Магия, наше все, ну и еще и неизвестная мне химия, о чем поведал вездесущий жалик. Надо поторопиться, немного взволнованно стрекотал жабенок фиолетовыми крыльями, летая кругами вокруг арены. Пусть уходят и купол над отрядом зафиксировать не забудь. Шмякнувшись на мое плечо, жалик понизил тон до едва слышного шепота. «Чтобы сбежать не смогли, пока ты сама их не выпустишь. Не хватало, чтобы помощнички нам все испортили. Сама-то готова». «Не знаю, волнительно как-то». «Не мудрено. Монанги ужасные твари. Но ты не бойся. Если пойму, что ты не справляешься, я вытащу тебя. Ничего, придется Киселевой стать старшей фурией, а ты займешь пост десницы». Только представив себе это, я вздрогнула. «Не от возмущения» стыда нет я уже громогласно объявила что буду царицей титаны вон целый отряд мне подрядили это будет настоящий позор если я не обрету фамильяра если не открою лабиринт фурий лучше умереть я не отступлюсь и чтобы ты не мешал мне никаких если пойму ты меня услышал жалик фамильяр киселевой квакнул но кивнул уныло принимая мой выбор если меня убьет «Ты совсем в меня не веришь», — поморщилась я, сталкиваясь с себя нервную жабу. «Верю, но их трое. Каждый из древних больше тебя вдвое и сильнее. А больше всего меня нервирует мысль, что эти твари не станут благородно ждать, пока ты разбираешься с ними по очереди. Они нападут всем скопом, надежда лишь на пламя и твою ловкость». «Да...» Я тяжело вздохнула, отчетливо представляя разрисованные жаликом перспективы. Сделалось как-то тоскливо. «Ладно», — отмахнулась от уныния. «Что будет, то будет. Идем запирать драконов. В любом случае, предстоящее будет выглядеть феерично». «С этим я даже спорить не буду», — буркнул фамильяр, исчезая в воздухе. «Время работало против меня, поэтому я ускорилась» замирая только напротив защитного купола, внутри которого вяло двигались отдыхающие. «Лорин?» Я вздрогнула. Ко мне приближался Ройс. «Еще чуть-чуть, и горгул выйдет за пределы купола. Мне этого не надо». Сложив пас, взмахнул рукой. Над площадью разнесся гул. «Что ты делаешь, Рина?» Ройс ударил рукой в купол, который не без моей помощи приобрел зеркальную форму и силу монолитов. «Зачем ты нас заперла в сфере? Это шутка какая-то!» Народ с кряхтением повскакивал с лежаков. Драконы были первыми, кто добрался до Ройса, и хмуро уставился всей дружной компанией на меня. «Нет, не шутка!» Я тяжело вздохнула, делая шаг назад. «Это Хольмганг, Ройс!» «Что?» Боевой товарищ побледнел. Его вторая форма резко выступила вперед, преображая смуглого мужчину в каменного горгула, и тут же взволнованно спряталась назад. «Хольмганг!» «Рина, это не смешно. С кем ты собралась биться насмерть?» «Что происходит?» Требовательно рявкнул Рогмар, как и Ройс недавно, ударяя зеркальную поверхность купола. «Что за игра девочка?» «У одного шутки, у второго игры». «Как же с ними тяжело! Никто не воспринимает меня всерьез. Жалик прав. Этот бой нужен в первую очередь мне самой. Не ради обретения фамильяра или пробуждения силы фурий, а ради того, чтобы я, наконец, дала понять всем и почувствовала сама, что достойна своего наследия». Усмехнувшись, без объяснений развернулась спиной к защитному контуру и направилась к арене, на ходу доставая меч из рюкзака — и упрямо игнорируя рычание недовольных. «Щит не помешал бы. Обычный». Оглядевшись, нашла металлический лист. Немного пришлось поколдовать, но я добилась жесткого уплотнения своей магической стихии, прикрепив к листу воздушную подушку для собственной безопасности. Мало ли, лучше подстраховаться. Что-то подсказывает, что близкий контакт с монангами неизбежен. Трое древних вампиров в своей безобразной форме выскочили из леса, когда я вроде бы настроилась на неизбежное, и все равно оказалась не готова. Уродливые исполины шумно вдыхали воздух, красные глаза лихорадочно блестели в поисках пищи, а рот широко распахнут воскали, демонстрируя гнилые зубы. Зрители Хольмганга моментально утихли. Мананги нападать не спешили. Уродливые исполины сразу насторожились, заметив в моих руках факел. «Значит, я не ошиблась. Мананги боятся огня не меньше света». Первородные вампиры медленно приближались, восстанавливая дыхание после долгого забега по палбруму. Я стояла на лезвие своего оружия. Меч, прикиданный вялой листвой, сжег подошву. Так хотелось его схватить. Но я не стала. Нужно показать, что перед ними полностью беззащитная девица. Что у меня, кроме факела и ржавого листа жести, ничего больше нет. Но взять еще и щит я поостереглась. Коготь на крылатом вырасте выглядел настолько внушительно, что лучше подстраховаться. Я ждала. Ждала, пока мананги не перешагнут черту арены. хотела Хотелось зажечь контур и скорее схватить меч. Но я ждала неподвижно застыв на краю своеобразного ресталища. «Давайте ближе, еще немного!» Казалось, время застыло вместе со мной. Но вдруг все изменилось. Медленно крадущиеся шаги Монанг сменил скорый бег. Я едва успела замкнуть купол, бросить факел в чан и поднять щит. Удар пришелся четко на воздушную подушку. Нападавший отлетел к своим растерявшимся собратьям, озиравшимся по сторонам, где вспыхнувшие чаны весело подбрасывали огненные искры в воздух, заставляя масло шипеть от накала температуры. Топнув по острию меча, изящно поймала подпрыгнувшую вверх рукоять и воткнула в левый бок стоявшего ближе других мананга Чудовищный вампир истошно завопил, прежде чем захрипеть и повалиться навзничь. «А что?» да? «Ударила в спину, но они же просто монстры, и к тому же их численное превосходство!» Оставшаяся парочка монанг зарычала, отскакивая в разные стороны и начиная медленно красться в разные от меня стороны. «Вот-вот, а если бы я выбрала благородство, меня в ловушку заманивали бы трое, и не факт, что я сумела бы из нее выбраться!» Определившись со следующей жертвой, бросила в мешающего нападать воздушные петли. «На некоторое время они его займут. Мне хватит, чтобы, если не убить, то нанести хороший удар выбранной цели». Мананг был готов к атаке. Лезвие меча зазвенело, когда вырост на уродливом подобии крыла отразил удар. Демоны, он у него из стали, что ли? Не сдаваясь, выпустила стихийную подножку, опрокидывая уродца навзничь. Меч уже готов был войти вплоть своей жертвы — но Монанг с отчаянием ударил меня ногами в живот, откатываясь в сторону. Сила удара была настолько огромной, что я долетела до третьего, запутавшегося в воздушных петлях Монанга. Рот разевать некогда. Мысленно, благодаря удачливое истечение обстоятельств, быстрым ударом снесла Монангу голову. Он даже пикнуть не успел, лишь затрепыхался быстрее. Фонтанирующий выброс крови из раны заляпал мои руки, пришлось посильнее перехватить рукоять норовящую выскользнуть из захвата как раз вовремя потому что рев за спиной приближался слишком быстро я по наитю отклонилась влево не видя саму траекторию нападения причем согнувшись в три погибели мышцы звенели от усталости когда положение позволило выпрямиться обернулась к промахнувшемуся манангу один остался один А не так это оказалось и трудно. То, что все тело болит ничего, в бою никогда просто не бывает. И тут, подтверждая закон подлости, трактующий, что рано радоваться, смерть, мой противник вытащил откуда-то рог и со всех сил дунул в него. Меня пробрал страх от низкого звучания, а когда где-то в глубине палбрума послышался такой же ответный звук, Я, не раздумывая, опрокинула магией один из чанов, разливая кипящее масло прямо на трубящего мананга. Тварь завизжала, бросаясь в сторону, но тут его ждала я. Прежде чем умереть от моего выпада, мананг умудрился распороть мой доспех на плече и нанести неглубокую рану своим родским крылом. «Скотина!» — тихо простонала я, выдергивая из живота мананга меч, а из своего плеча его коготь. Арена полностью вышла из-под контроля, окружив меня огнем. По-умному начать бы выбираться, а я застыла столбом, повернувшись туда, откуда был слышен ответный голос боевого рога. Кроны деревьев палбрума лихорадочно дергались. Совсем рядом трещал сухостой. Кто-то несся на всех парах на призыв поверженного мананга. «Лорин! Быстро убери купол, невыносимая девчонка! Что ты хотела, уже доказала!» «Позволь помочь!» — поддержал драконьего советника Алис. Жалик появился из воздуха прямо передо мной. «Осмири свою фантазию. Запах страха сбивает с ног. Он один, я проверил. Остальной бегущий отряд задерживает сам Палбрум. Это проверка от Аскетонской тверди. Лорен, ты должна справиться с еще одним недовампиром. Но этот Монанг...» Жалик запнулся, выпучивая глаза сильнее. «Он...» «Предводитель, тот, который приказал толкнуть Огра, и ты ранен, демоны!» «Спокойно, я справлюсь!» Деревья расступились перед огромным древним существом. Мои предыдущие соперники на его фоне смотрелись бы детьми. Оно вышло вперед твердой поступью, уверенное в своих силах. Окинув арену с поверженными, Монанг зарычал, с ненавистью посмотрев на меня». Кожистые крылья без мембраны распахнулись. В лунном свете и бликах огня сверкнули острые когти. альфа Мананг пригнулся, готовить к атаке. А я поняла, что меня просто сметут, если я прямо сейчас что-нибудь не предприму. Воткнув меч в землю рядом с ногой, я зачерпнула воздушные потоки так, чтобы языки пламени заключить в мои крепкие сферы. Получившиеся фаерболы ловко полетели в сорвавшегося набег вампира. Он ловко избегал атакующего огня, а я только и знала, что создавала новые и новые. Когда между нами осталось меньше 30 метров, схватила меч и щит. Вовремя, потому что через секунду когти древнего вонзились прямо в меня, если бы не кусок зачарованной жести. Мананга отбросила на пару метров. Пока он летел от меня прочь, я успела ударить тварь мечом, четко сбивая крылатый атовизм с левой стороны. Чудовищный вампир взревел, отпрыгивая дальше положенного действия воздушного щита, извернулся и ударил меня по ногам. Потеряв равновесие, свалилась кулем рядом с растекшимся горячим маслом. Еле успела одернуть голову в сторону. Чуть волос не лишилась. «Каких волос?» Тут бы живой остаться. Тварь с налитыми кровью глазами нависла надо мной, жаждая мести».